Глава 78. Мисс Лонгстав снова в Кавершеме. Все это время мистер Лонгстав по необходимости оставался в Лондоне, а его жена и дочери скучали в Кавершеме. Он забрал младшую домой после визита к леди Монограм и даже слышать не желала ее предполагаемом браке с мистером Бреггартом В гостинице на Джермин-стрит Джорджиана попыталась отстоять свою независимость. «По-моему, папенька, это очень жестоко», — сказала она. «Что жестоко?» «На мой взгляд, очень многое жестоко, но я вынужден все терпеть». «Ты ничего не можешь для меня сделать» ничего разве у тебя нет дома где жить одежды чтобы ее носить кареты чтобы в ней ездить и книг чтобы их читать если захочешь чего ты ждала ты сам знаешь папенька что это вздор как ты смеешь называть мои слова вздором конечно У меня есть дом и одежда, но что дальше? София, полагаю, выйдет замуж? Да, к большой моей радости За очень приличного молодого человека и джентльмена до мозга костей А Долли может жить, как вздумает Тебе нет никакого дела до Адольфуса А ему до меня Что со мной будет, если я не выйду замуж? Не то, чтобы я по своей воле выбрала мистера Бреггерта. Не произноси в моем присутствии это имя. Ну а что мне делать? Ты отказался от городского дома? И как мне теперь встречаться с людьми? Ты отправил меня к мистеру Мельмоту. Я не отправлял тебя к мистеру Мельмоту. Ты... Предложил мне к нему поехать, папенька. Разумеется, я встречалась лишь с теми, кто у него бывает. Я не меньше других люблю, приятных людей». «Бесполезно далее об этом говорить». «Я не согласна. Я должна об этом думать и говорить тоже. Если я готова мириться с мистером Бреггертом, не понимаю, на что жаловаться тебе и маменьке. Он еврей». «Люди уже не думают об этом так, как прежде, папенька! У него очень хороший доход, и у меня всегда будет дом в...» Тут мистер Лонгстаф так вспылил, что Джорджиана на время умолкла. «Послушай, если ты хочешь сказать, что выйдешь за этого человека без моего согласия... Я тебе помешать не могу!» Но ты не выйдешь за него, как моя дочь. Я выгоню тебя из дома и не позволю произносить при мне твое имя. Это омерзительно, постыдно, гнусно. И он вышел, оставив ее одну. На утро перед отъездом в кавершем, мистер Лонгстаф. Действительно увиделся с мистером Бреггартом, но джаджаня в их встрече ничего не сказал, а та не посмела спросить. При отце она больше мистера Бреггарта не упоминала, но между ней, леди Помона и Софией, произошла очень неприятная сцена. Несчастная мать даже не вышла к дочери, когда та приехала с отцом. «Утром она получила письмо с ужасными новостями про еврея, а мнение мужа по этому поводу еще не знала, поэтому известия подействовали на нее даже хуже, чем на мистера Лонгстафа. Тот мог сразу объявить, что о таком браке не может быть и речи, что он ничего подобного не допустит и берет на себя сообщить еврею о разрыве помолвки. Однако несчастная леди Помона была беспомощна в своем горе». Если Джаджана решила выйти за еврейского торгаша, мать ничего с этим поделать не может. Но она чувствовала, что для нее это будет конец всему. Она не сможет смотреть людям в глаза, появляться в обществе, гордиться своими пудренными лакеями. Если ее дочь выйдет за еврея, Ей не хватит смелости глядеть лицо даже соседкам миссис Йелт и миссис Хэппорт, Джаджану. Никто внизу не встретил. И она, боясь подняться к матери, ушла к себе, где их ждала, покуда к ней не заглянула София. Притворяясь, будто смотрит, как горничная распаковывает ее вещи, Джаджана пыталась собраться с духом. «Почему она должна перед кем-то дрожать?» «Уж, по крайней мере, женщин ей страшиться нечего. Разве она не командовала всю жизнь матерью и сестрой?» «Ой, Джорджи!» — сказала Софи. «Какие неожиданные новости!» «Думаю, для тебя неожиданность, что кто-то еще выходит замуж». «Нет! Но это очень странная партия!» «Послушай, Софи! Если тебе это не по душе, то и молчи!» «У меня всегда будет городской дом, а у тебя нет. Если не захочешь приезжать к нам, то и не надо, вот и все». «Джордж меня в любом случае не отпустит в такой дом», — сказала София. «Тогда пусть Джордж держит тебя в Тудляме. Где маменька?» «Я думала, кто-нибудь выйдет со мной поздороваться, чтобы мне не входить в дом будто тайком». «Маменька нездорова, но она не в постели. Не удивляйся, Джорджи, если увидишь, что маменька очень, очень расстроена». Так Джаджана поняла, что обречена на полное одиночество, если не порвет с мистером Брэггертом. Я вернулась ⁇ сказала она, наклоняясь и целуя мать. ⁇ Джаджана, джаджана ⁇ воскликнула леди Помона, медленно поднимаясь и закрывая лицо рукой. «Это ужасно! Ты меня убьешь! Я такого от тебя не ждала!» «Что проку? В таких словах, маменька! По-моему, такое невозможно! Это противоестественно!» Хуже, чем сестра жены твоей. Я уверена, где-то в Библии есть такой запрет. Ты никогда не читаешь Библию, иначе тебе не пришло бы в голову так поступить. Леди Джулия Старт поступила именно так, и ее все принимают. Что говорит твой папенька? Я уверена, он тебе не разрешит, если у него и есть о чем твердое мнение, так это о евреях. Проклятое племя, подумай об этом, Джорджана, изгнанная из рая. Маменька, ты говоришь вздор, рассеянная по всему миру, так что никто ни про кого не знает. И только из-за этих ужасных радикалов им позволили заседать в парламенте. Один из величайших юристов нашей страны еврей, сказала Джорджана которая уже усвоила много доводов в свою пользу. «Кем бы радикалы их ни назначали, это их не изменит! Я уверена, мистер Уитстейбл, твой будущий зять, никогда с ним не заговорит!» «Если кого Джорджиана презирала с молодых ногтей, так это Джорджа Уитстейбла!» В детстве она его высмеивала, смотрела на него, как на деревенщину – Когда он вернулся из школы и всегда приводила его как пример сельской недалекости, он, безусловно, не отличался ни красотой, ни умом, но был консервативным сквайром, сыном родителей Тори. Его скромного дохода хватало на поддержание скромного дома. И ни на что больше. Когда впервые стало заметно, что София нацелилась выйти за Джорджа Уитстейбла, Более честолюбивая младшая сестра не скупилась на ядовитые шпильки. «А теперь ей говорят, что Джордж Уиттстейбл не будет говорить с ее будущим мужем? Она не должна выходить за мистера Бреггерта, чтобы не опозорить в том числе Джорджа Уитстейбла. Невыносимо!» или так... «Пусть мистер Уитстейбл сидит у себя в Тудлеме и не забивает себе голову мной или моим мужем. Мне, безусловно, не важно, что думает про меня такое жалкое существо. Джордж Уитстейбл знает про Лондон столько же, сколько я про Луму». «Он всегда вращался в хорошем обществе», — возразила Софи, «и только недавно гостил у лорда Кантеба». «Два дурака пара», — ответила Джаджана, которая в эти минуты была очень несчастна. «Мистер Уитстейбл!» «Превосходный молодой человек! Я уверена, твоя сестра будет с ним счастлива! Но что до мистера Бреггерта? Я слышать не могу его имя!» Сказала леди Помона. «Раз так, маменька, лучше его не упоминать. По крайней мере, я его больше не упомяну». С этими словами Джаджана выбежала из комнаты и больше не виделась с матерью и сестрой, пока не вошла в гостиную перед обедом. Положение ее было очень выматывающим и для нервов, и для чувств. Она полагала, что отец виделся с мистером Бреггертом, но не знала, что между ними произошло. Возможно, отец держался настолько решительно, что убедил мистера Бреггерта отказаться от своих намерений. А коли так, незачем терпеть, чтобы ее попрекали евреям, Домашние убедили Джорджану, что она не станет миссис Брегерт. Она, безусловно, не была готова биться до последней капли крови и умереть за Брегерта. Вся эта история уже стояла у нее в горле. Однако Джорджана не могла вернуться назад и скрыть следы своего позора. Даже если она не выйдет за еврея, все будут знать, что она была помолвлена с евреем, а потом еще наверняка скажут, будто еврей ее бросил. Отказаться от всей затеи или упорствовать? Она никак не могла решить. Вечером леди Помона ушла к себе сразу после обеда, сославшись на дурное самочувствие. Разумеется, все знали, что ее недуг зовется Брегертом. Старшая дочь ушла с матерью, оставив сестру наедине с отцом. Оба не проронили ни слова. Отец сидел, закрывшись газетой, Для Джани казалось, будто даже слуги обходятся с ней пренебрежительно. Ее горничная уже сообщила, что уходит. Очевидно, семья вознамерилась подвергнуть ее полному остракизму. Какой ей прок с того, что леди Джулию Гольдшейнер принимают везде, если сама она лишится привычного общества? Да, она уже не метит высоко, но устроит ли ее жизнь исключительно среди евреев в десять? Джаджана поцеловала отца и ушла спать. Мистер став, когда она коснулась губами его лба, засопел чуть тише обычного. Джиджана всегда гордилась крепостью своего духа, но боялась, что не сумеет перенести выпавшее на ее долю страдание. На следующий день отец вернулся в город, а три дамы остались одни. Приготовления к свадьбе Софии шли с большим размахом. Шили платья, метили белье, постоянно обсуждали, что и как делать. Джаджана ни в чем этом не участвовала. Жених приехал на ланч, и с ним носились так, будто уитстейблы всегда держали городской дом. Смотреть, как София упивается гордостью и счастьем, было совершенно невыносимо. Весь Кавершем глядел на нее с новым уважением, а ведь тудлым дает от силы две тысячи в год, и у Джорджа было две незамужние сестры. Леди Помона при виде младшей дочери впадала чуть ли не в истерику и всячески ее изводила. «О небо! Стоит ли того мистер Брегард с его двумя домами?» джиджана мучительно сожалела обо всем, что теряет. Даже кавершем, прежний кавершем, который она ненавидела, но в котором ее все уважали и отчасти побаивались, дарил свои радости. И теперь, когда их не стало, все они казались восхитительными. И Джиджана всегда считала себя первой в доме, выше даже отца. А теперь оказалась последней. Второй вечер прошел еще хуже первого. Когда мистер Лонгстав бывал в отъезде, семейство собиралось в обшарпанной комнатке между библиотекой и столовой. В тот день семейство состояло из одной Джорджианы. Она взошла наверх и, вызвав сестру в коридор, спросила, «От чего ее все покинули?» «Бедная маменька очень нездорова», — ответила Софи. «Я не стану терпеть, что со мной так обходятся», — сказала Джорджиана. «Я куда-нибудь и еду». «Что я могу поделать, Джорджи? Ты сама это для себя выбрала! Уж, конечно, ты должна была знать, что отделяешься от нас!» На следующее утро пришло письмо от мистера Лонгстафа. «О чем?» Джорджи не узнала, поскольку оно было адресовано леди Помоне. Однако ей дали посмотреть вложенную в конверт записку. «Маменька считает, тебе надо знать, что Долли об этом думает», сказала Софи. И Джорджи протянули письмо от Долли отцу. Оно гласило. «Любезный отец, ну что правда, что Джорджи собралась за этого ужасного вульгарного еврея старого Бреггарта? В клубе так говорят, но я не верю. Уж, конечно, ты этого не допустишь. Тебе надо ее запереть, твой любящий Лонгстаф. Письма Долли всегда приводили отца в бешенство, поскольку при всей своей краткости неизменно содержали указания и советы, какие может давать родитель сыну, а не наоборот. Нынешнее письмо тоже не обрадовало мистера Лонгстафа, тем не менее, как глава семьи, он счел за лучшее пустить его вход и переслал в Камершем, дабы пристыдить мятежную дочь. «Значит, Долли?» Говорит, что ее надо запереть Хотела бы она посмотреть, как кто-нибудь это сделает Прочтяя пистолу брата, Джорджана на глазах у сестры порвала ее в клочки и выбросила Как маменьке не стыдно лицемерить, притворяясь, будто ей важно мнение Долли Кто не знает, что он идиот И папенька еще нужно переслать его письмо мне Что ж «После такого мне все равно, что говорит папенька!» «Не понимаю, отчего Долли нельзя иметь своего мнения, как любому другому?» «Сказала Софи. Как Джорджу Уитстейблу. В глупости они друг друга стоят, но Долли чуть лучше знает свет». «Разумеется, Мы все знаем, что остроту ума надо искать в представителях коммерческого сословия, особенно известного рода». «Какие вы все злые!» — воскликнула Джорджана, выбегая из комнаты. «Не желаю иметь с вами ничего общего!» Однако девице очень трудно не иметь ничего общего с семьей. Молодой человек может отправиться куда угодно, изгинуть в море или вернуться и вступить в наследство через двадцать лет. Он может потребовать, чтобы ему платили содержание, жить отдельно почти что его право. Птенцу мужского пола разрешено улетать из родительского гнезда. Дочь вынуждена жить с отцом, пока не найдет мужа. Чтобы не иметь ничего общего с обитателями Кавершема, Джуджана должна была вериться мистеру Брегерту, а сейчас она даже не знала, по-прежнему ли он считает себя ее женихом. Этот день тоже прошел в невыносимой тоске. В какой-то момент... Джорджиана так заскучала, что едва не предложила сестре помочь с подвенечным нарядом. Несмотря на утреннюю перепалку, она бы и предложила, да ей, Софи, хоть малейшую возможность, однако Софи была непреклонна в своей жестокости. На заре юности она успела хлебнуть горя, и теперь с помощью Джорджа Уитстейбла намеревалась сполна насладиться своим благополучием, которая так выгодно оттенялась неблагополучием сестры. Ее в свое время так презирали, что соблазн отплатить той же монетой был неодолим, и она вполне успокаивала совесть убеждением, что лишь выполняет свой долг, показывая сестре недопустимость задуманного ею брака. Так что Джаджана протомилась еще день, по-прежнему не ведая своей участи.